Мы вошли в высокий замок через старые ворота вместе с полуденным солнцем, бьющим нам в затылки. Фамильный меч я положил поперёк седла, и никто не рискнул преградить нам дорогу. Лошадей мы оставили на западном дворе. Проследи, чтобы их хорошо подковали. Впереди у нас долгая дорога. Я похлопал Герода по бокам и отдал его парнишке конюху. «У нас гости», – сказал Макин, положив руку мне на плечо. «Осторожнее». Он кивнул в сторону двора. Сейджис спускался по ступенькам главной башни. Крошечная фигурка в белой мантии. Уверен, наш крошка-язычник научится любить принца Георгия, как и все остальные, ответил я. Если его приручить, он может пригодиться. Макин нахмурился. Лучше уж приручить скорпиона. Я тут расспросил народ о том стеклянном дереве, которое ты недавно разбил. Оно не просто безделушка. Он его вырастил. Он меня простит. Он его вырастил из камешка Йорк, из зелёной бусинки. 2 года корпел над ним, поливал кровью. Сзади раздалось хихиканье Райка. Было в нём что-то детское, чего никак не ожидаешь услышать от такого громилы. «Своей кровью», – уточнил Макин. Ещё несколько братьев прыснули от смеха. Историю о сыре-голене и стеклянном дереве слышали все. Сейджис остановился в метре от меня и пристально оглядел братьев. Кое-кто из них ещё не успел передать лошадей, остальные придвинулись ближе. Язычнику пришлось задрать голову, чтобы полностью обозреть Райка. «Почему ты убежал, Йорк?» – спросил он. Принц, для тебя он принц и языческий пёс. Маккин шагнул вперёд, наполовину обнажив клинок. Сейдж закинул его мягким, завораживающим взором, Маккин безвольно опустил руку, исчерпав все угрозы. Почему убежал? Я не убегал. 4 года назад ты сбежала из родительского дома. Голос звучал напевно. Братья зачарованно внимали ему. На то была причина, сказал я, непонятно куда он клонит. Какая причина? Кое кого его надо было прикончить. И ты его убил? спросил Сейджес. Убил многих. Но убил ли ты того, кого хотел? Нет. К сожалению, граф Реннар всё ещё дышал. Почему? Почему ничего не сделал? Ты навредил ему? Затронул его интересы? Ничего такого не было. Вообще-то, если посмотреть со стороны на то, что мы делали эти 4 года, то легко прийти к выводу, что я напротив защищал интересы Реннара. Вместе с братьями я преследовал барона Кенника, мешая ему осуществить свои планы. В Мабертоне подовели недовольство, со временем грозившее перерасти в восстание. Я убил его сына, вонзил нож в Марклуса, плоть к плоти Реннера, его наследника. Сейджс слегка улыбнулся. Вернувшись, ты попал под мою защиту, Йорк. То, что управляло тобой, отступило. Могло ли это быть правдой? Вроде не лжёт. Я вглядывался в его лицо, но видел лишь причудливые знаки на чужом языке. Книга открыта, вот только прочесть её я не мог. Я в силах помочь тебе, Йорк. Могу вернуть тебе самого себя, вернуть тебе твою волю. Он протянул руку ладонью вверх. Своей волей я распоряжаюсь сам, возразил я. Если тебя гложут сомнения, воспользуйся чужой мудростью. Взять хотя бы Ницше. Одних лучше убеждать ножом, особенно если уметь им пользоваться. Других проще треснуть по башке философским камнем. Я подсунул руку снизу и сжал его пальцы. «Выбор всегда остаётся за мной, язычник», — сказал ему. «Вздумая кто-то управлять мной, я бы догадался». «Догадался?» «Если б узнал. Если бы я узнал о таком человеке, то сделал бы ему так больно, что красные людишки с востока прибежали бы у меня поучиться жестокости». Я говорил, понимая, что получается неубедительно. По-детски. «Не я управлял тобой, Йорк» произнёс Сейджес. Тогда кто? Я сжимал его пальцы, пока не услышал хруст костей. Он пожал плечами. Если меня околдовали, то я найду того, кто это сделал, и убью. Я почувствовал отголоски старой боли, изводившей меня в пути. Она царапала от виска к виску, за глазами, словно осколок стекла. Но всё это выдумки. Моя воля принадлежит мне, заявил я уверенно. Он снова пожал плечами и зашагал прочь. Я глянул на свою руку. Оказывается, правая я сжимал кисть собственной левой, между пальцев выступила кровь.